Глава 27. В больнице мне посоветовали выпить ещё больше воды, и в приёмной я едва могла терпеть. Народу было полно. Мама купила мне шоколадку в автомате, и я сидела барабаня ручкой по обложке Мидлмарча, который нужно было прочесть к семинару по английской литературе. На обложке викторианская женщина с грустными глазами перебирала цветы. Сомневаюсь, что викторианские женщины не разлучались с цветами, как изображает искусство того периода. Я ещё ждала, когда вошёл мужчина с двумя маленькими дочками, одна из них в коляске. Старшая дочка взобралась на сиденье рядом со мной и склонилась к плечу отца, что-то рассказывая, хоть он и не слушал. Девочка рзала, стараясь привлечь его внимание, и её кедики упирались в мою сумку, а потом и в мою руку. Наконец, обернувшись, её отец сказал, «Ребекка, посмотри, что ты творишь. Ты пинаешь женщину в руку». Я попыталась поймать его взгляд, чтобы сказать Ничего страшного. Но он не смотрел на меня. Моя рука не имела для него никакого значения. Он просто хотел помучить своего ребёнка и пристыдить. Я вспомнила, как Ник обращается со своей обожаемой собачкой, а потом отбросила эту мысль. Меня вызвали, и я вошла в кабинетик, где стояли аппарат УЗИ и медицинская кушетка, покрытая белой одноразовой простынёй. Доктор попросила меня лечь на кушетку, и, пока я лёжа рассматривала потолок, Выдавила гель на пластиковый датчик. В комнате царил полумрак. Освещение было настолько тусклое, словно где-то здесь был спрятан пруд. Мы о чём-то болтали, не помню о чём. Казалось, что не я говорю своим голосом, а он исходит откуда-то ещё. Например, из маленького радио, спрятанного у меня во рту. Врач с силой прижала пластиковую штуковину к низу моего живота, и я уставилась вверх, стараясь не издать ни звука. На глазах выступили слёзы. Вдруг представила, что она сейчас покажет мне зернистое изображение плода и скажет что-то про сердцебиение, а я мудро кивну. Делать снимок матки, в которой никого нет, было грустно, как заброшенный дом фотографировать. Когда всё закончилось, я её поблагодарила. Зашла в уборную и несколько раз помыла руки горячей больничной водой. Наверное, я их даже немного ошпарила, потому что кожа заметно порозовела, а кончики пальцев распухли. Затем я вернулась и стала ждать вызова лечащего врача. Ребекка и её семейка уже ушли. Врач оказался мужчиной за 60. Он прищурился на меня, словно я чем-то его разочаровала, и предложил сесть. Посмотрел в папку с какими-то записями. Я села на жёсткий пластиковый стул и уставилась на свои ногти. Руки явно ошпарены. Он расспросил меня об августовской госпитализации. Каковы были симптомы, что сказал гинеколог, а потом пошли более общие вопросы про менструальный цикл и половую жизнь. Пока мы всё это обсуждали, он как бы между делом перелистывал папку. Наконец взглянул на меня. «Что ж, по УЗИ всё чисто», — сказал он. «Ни миомы, ни кисты, ничего такого. Это хорошая новость». «А есть и другая?» Он странновато улыбнулся, будто восхищался моей храбростью. Я сглотнула и поняла, что это я зря спросила. Доктор сказал, что у меня проблемы со слизистой матки, то есть клетки из матки разрастаются наружу, в другие органы. Он сказал, что это доброкачественные клетки, не раковые, но само заболевание неизлечимое и порой прогрессирует. У заболевания оказалось длинное название, которое я слышала впервые — эндометриоз. Доктор назвал диагноз сложным и непредсказуемым. Подтвердить его можно только при лапароскопическом исследовании. «Но все симптомы совпадают», — сказал он. «И от этого страдает каждая десятая женщина». Я прикусила ошпаренный палец и хмыкнула. Доктор сказал, что возможно хирургическое вмешательство, но оно рекомендуется только в крайне тяжёлых случаях. Я задумалась, значит ли это, что мой случай не такой тяжёлый, или это ещё предстоит выяснить. Доктор сказал, что главная проблема тут — обезболивание. Пациентки часто испытывают боль во время овуляции и менструации, и дискомфорт во время полового акта. Я прикусила ноготь на большом пальце и принялась его обгрызать. Мысль о том, что секс может причинять мне боль, какая-то апокалиптическая жестокость. Доктор сказал, наша задача — предотвратить изнуряющие боли и потерю трудоспособности. У меня заболела челюсть, и я машинально вытерла нос. «Вторая проблема», — сказал он, — «вопрос фертильности». Я очень чётко запомнила эти слова. «Что, правда?» — сказала я. «К сожалению», — сказал он, — «многие женщины в этом состоянии не могут забеременеть, и это серьёзная проблема». Тут он заговорил про ЭКО и как быстро оно развивается. Я кивнула, не вынимая большого пальца изо рта. Затем я быстро поморгала, словно пыталась сморгнуть и эту мысль, и всю эту больницу. На этом консультация закончилась. Я вернулась в приёмное отделение, там мама читала мой миддлмарч. «Одолела страниц 10. Я подошла и встала рядом. Она посмотрела на меня. Во взгляде вопрос. «О», — сказала она, — «вот и ты». «Что сказал доктор?» И вдруг я словно оказалась в капсуле, а чья-то рука закрыла мне рот и глаза. Я не могла сформулировать то, что объяснил мне доктор. Нюансов было так много, что потребовалось бы прорва времени, куча слов и предложений. При мысли о том, чтобы произнести так много слов — Мне сделалось физически дурно, и я услышала, как говорю. Он сказал, по УЗИ всё чисто. «Так они не знают, что с тобой», — сказала мама. «Пошли в машину». Мы добрались до машины, и я пристегнула ремень. «Всё объясню, когда приедем домой», — подумала я. «Дома будет время подумать». Мама завела мотор, а я провела рукой по голове, чувствуя, как распутываются и рвутся под пальцами свалявшиеся волосы, а в ладони остаются их тёмные обрывки. Мама опять задавала вопросы, а мой рот выдавал ответы. «Просто очень болезненные и месячные», — сказала я. «Он говорит, теперь станет легче, потому что я начала пить таблетки». Она сказала, «А, ну что ж, прямо отпустила, да? Тебе, наверное, заметно полегчало». Хотелось быть стойкой и несуетливой. Я автоматически состроила подходящее выражение лица, и мама включила левый поворотник, выезжая с парковки. Когда мы добрались до дома, я поднялась к себе и стала ждать поезда, а мама прибиралась внизу. Я слышала, как она ставит кастрюли и сковородки в кухонный шкаф. Я прилегла на кровать и блуждала по интернету, где на женских сайтах набрела на медицинские статьи о своей неизлечимой болезни. В основном интервью с людьми, чью жизнь разрушила болезнь. Много стоковых фотографий белых женщин, озабоченно смотрящих в окно. Иногда они прикладывали руку к животу, изображая боль. Еще я нашла несколько онлайн-сообществ, где люди делились ужасными послеоперационными снимками, спрашивая, например, сколько времени должно пройти, чтобы гидронефроз улучшился после установки стента. Я просматривала сайты, отключив эмоции. Начитавшись всего этого так, что больше не лезло, я захлопнула ноутбук и достала из сумки маленькую Библию. Открыла ее на Евангелии от Марка, где Иисус говорит ⁇ Джерь ⁇ «Вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». По Библии все больные люди были достаточно хороши, чтобы их исцелили люди здоровые. Но на самом деле Иисус ничего не смыслил, как и я. Даже если бы во мне жила какая-то вера, я от этого не стала бы цельной. Бестолку и думать. Зазвонил телефон, и я увидела, что это Ник. Я взяла трубку, и мы сказали «Алло». Потом он произнес, «Привет. Кажется, мне надо кое-что тебе сказать». «Что?» — спросила я, и повисла короткая, но ощутимая пауза, прежде чем он продолжил. «Ну, мы с Мелиссой снова начали спать вместе», — сказал он. «Дико рассказывать тебе об этом по телефону, но и скрывать тоже странно. Не знаю». На этих словах я медленно отодвинула телефон от лица и посмотрела. «Просто предмет. Ничего не значит». Я слышала, как Ник говорит... «Фрэнсис?» Но я не воспринимала слов. Просто звук, как любой другой. Я осторожно положила телефон на тумбочку, но отбой не дала. Голос Ника превратился в жужжание, ничего не разобрать. Я сидела на кровати, очень медленно вдыхая и выдыхая. Так медленно, что почти и не дышала. Потом я взяла трубку и сказала «Алло?» «Эй», — сказал Ник, «Ты здесь?» «Кажется, были какие-то проблемы со связью». «Нет, я здесь. Я всё слышала». «А? Как ты? Ты, кажется, расстроилась». Я закрыла глаза, а заговорив, услышала, как голос мой прочищается и твердеет, как лёд. «Из-за тебя и Мелиссы?» — сказала я. «Будь реалистом, Ник». «Но ты ведь хотела бы, чтобы я тебе рассказал, правда?» «Конечно». «Я просто не хочу, чтобы между нами что-то изменилось», — сказал он. «Расслабься». Я слышала, как он тревожно вздохнул. По-моему, он хотел успокоить меня, но я не собиралась идти у него на поводу. Люди всегда ждали, что я выкажу некую слабость, и они смогут меня успокоить. Это повышало их чувство собственной значимости. Я это отлично знала. «А в остальном ты как?» — сказал он. «Завтра УЗИ, верно?» Только тут я вспомнила, что назвала ему неправильную дату. Он ничего не перепутал. Это я ошиблась. Он, наверное, установил напоминание на телефон. Спросить Фрэнсис про результаты УЗИ. «Верно», — сказала я. «Я дам знать. У меня другой звонок, так что я прощаюсь. Позвоню, когда всё закончится». «Да, позвони. Надеюсь, всё пройдёт хорошо. Ты ведь не волнуешься? Похоже, ты вообще ни о чём не волнуешься». Я молча приложила к лицу тыльную сторону ладони. Тело моё было холодным, как неживое. «Нет, волноваться — это твоё», — сказала я. «Скоро услышимся, ладно?» «Ладно. На связи». Я повесила трубку. Потом я умыла лицо холодной водой. То самое лицо, что всегда у меня было и будет до самой смерти. Вечером по дороге на вокзал мама то и дело поглядывала на меня, словно что-то в моём поведении сбивало её с толку, и ей хотелось сделать мне замечание. Но она не понимала, за что именно. В конце концов... Велела мне снять ноги с приборной панели, и я послушалась. «Ты, наверное, выдохнула, наконец», — сказала она. «Да, я рада». «А как у тебя с деньгами?» «Ну, — сказала я, — нормально». Она взглянула в зеркало заднего вида. «Доктор больше ничего не сказал?» — сказала она. «Нет, это всё». Я рассматривала вокзал через окно. В моей жизни как будто что-то закончилось — Может, представление о себе, как о нормальном человеке без изъянов. Я поняла, что моя жизнь будет полна боли, и в этом нет ничего уникального. Страдание не сделает меня особенной. И притворство, будто никаких страданий нет, тоже не сделает. Разговоры или даже тексты о страдании не придадут ему смысла. Ничто не придаст. Я поблагодарила маму, что она подвезла меня до станции и вышла из машины.